Троица обалдевших гоп-стопников осталась стоять с разинутыми ртами. Один держался за локоть, второй за голову. "И лишь девица изумлённо прошепела: Ты что делаешь, баклан? Кто вы? Обрела дар речи, девушка?" Останавливаясь и высвобождая локти из рук Матвея, когда они прошли шагов 10. "Извините", мягко сказала она, опуская сумку и добавила на одном дыхании. "Меня зовут Матвей, фамилия Соболев, родился в год змеи. Талисман чёрный кот." Закончил филфаком МГУ, еду работать. Девушка округлила глаза, потом засмеялась, приоткрыв великолепные зубы. Взгляд её преяснился, стал приветливым, мягким. Спасибо за помощь. Я уж думала, придётся идти в милицию. В сумке все мои документы. Меня зовут Кристина, фамилия Сумарокова, родилась в год овцы, талисман сердце. Студентка первого курса МГУ, еду сдавать летнюю сессию. А они больше не пристанут. Он ответил их рассмеялся, чувствуя себя легко и свободно, и лишь самая трезвая аналитическая часть сознания зажгла тревожный красный индикатор. Одна встреча с бандитами случайность, две уже странность, объяснимая лишь теорией вероятностей. Не аукнулось бы в будущем слишком близко Рязань от Москвы, где ему предстояло включиться в работу после 3 лет консервации. Время в электричке промелькнуло незаметно. У них нашлись общие интересы и темы, сходство взглядов на искусство и культуру. А что касается литературы, то здесь их вкусы совпадали почти стопроцентно. Оба любили тонкий юмор о Генри, мужественных и верных героев Джека Лондона, романтические приключения Дюма отца, сочный язык Гоголя и палитру характеров Чехова. И оба отрицательно относились к фантастам, пишущим в стиле «киберпанк». Оказалось, что Кристина сдала уже два экзамена летней сессии. Училась она, как и Матвей, когда-то на филологическом и ехала сдавать последний английский язык. То, что девушка учится на филологическом, указывало, если не на родство душ, то на взаимность менталитетов, что подогревало обоюдный интерес. И провожая Кристину к зданию филфака от метро Университет, Матвей с грустью подумал, что вероятен вариант, когда ему невозможно будет продолжать знакомство и встречаться с этой удивительной девчушкой беззащитной редкой по чистоте и уму. Надо же, земля ещё рождает такие души, думал он по пути домой, то есть на квартиру, определённую первым вариантом выхода. А судьба хранит их, оберегает мязмов моральной свободы. Вероятно, такие девочки могут появляться только в провинции. Большие города слишком глубоко погрязли в цивилизации. Счастлив будет тот, кому достанется такое чудо. По легенде он возвращался из мест лишения свободы, где просидел 3 года, как бытовик, непрофессиональный преступник, осуждённый за превышение мер защиты, будучи мастером по славяно-горецкой борьбе. Двое из троих напавших на него остались с колеками, а третий отделался переломом руки. Но это по легенде. На самом деле он был барсом, профессионалом рукопашного боя такого класса, который и не снился чёрным поясам. Трехкомнатная квартира, в которой ему предстояло жить, находилась на четвёртом этаже девятиэтажного кирпичного дома на Варшавском шоссе, недалеко от метро Тульское. Кроме того, у него была своя машина и гараж неподалёку. Соседи его уже знали как учителя русского языка и литературы, немного замкнутого, но вежливого и спокойного молодого человека. До того, как получить срок, он прожил в квартире как бы обменяв её около месяца. И вот вернулся отсидев положенные. Впрочем, соседи не интересовались личной жизнью жильца и о подвигах его скорее всего не догадывались. Бросив сумки в прихожей, Матвей внимательно оглядел квартиру. Кухня маленькая, но хорошо оборудованная: с электроплитой, кухонным гарнитуром из пластика под дерево, со всеми необходимыми атрибутами хозяйства, такими как тарелки, вилки, ножи, кастрюли и тому подобное. Гостиная не слишком просторная, но уютная, с ковром на полу без единой пылинки. Видимо, за ней присматривали. Кроме роскошного дивана, двух кресел и двух книжных шкафов, в комнате стоял ещё журнальный столик, сервант с чайным и кофейным сервизами, с набором бокалов и рюмок из цветного дядьковского хрустального стекла, а также телевизор Gold Star. Ничего не прибавилось и не убавилось. Убранство спальни тоже не изменилось. Тахта, превращавшаяся по мере надобности в кровать, книжный шкаф во всю стену с нишей для стола, два стула. платиной шкаф в спортивный комплекс в углу, макивара, деревянный идол для тренировки ударов руками, стенд для физических нагрузок. Матвей ткнул пальцем в макивару, понаблюдал, как она качается, улыбнулся своим мыслям. Вспомнился случай в детстве, когда он с друзьями в второклашках пошёл записываться в секцию карате-до. На первом же занятии к нему пристали ребята на год старше, стали дразнить и смеяться над дохлятиной, пока он не полез в драку и не получил незаметный, но точный удар пальцем в солнечное сплетение, так что задохнулся и не мог ни вдохнуть, ни слова сказать. С тех пор он больше всего времени уделял отработке атеми, от комплекса шоковых ударов пальцами, что оказалось оружием неэффектным, но исключительно эффективным. Дома он разрисовал кожаный мешок с песком прообраз Макевары, превратив его в портрет обидчика и тренировал уколы пальцами по нескольку часов к ряду. Правда, потом, через какое-то время они подружились с тем хлопцем и за два года продырявили мешок со всех сторон. Третью комнату рабочий кабинет, вход в который был замаскирован книжным шкафом Матвей, проверять не стал. Ничего особенного там не скрывалось, кроме разве что персонального компьютера. Он принял душ, переоделся, переложил одежду и сумок в шкаф, расставил книги и ровно в два часа дня позвонил. Мужской голос на автоответчике вежливо сообщил, что хозяин будет дома в 21.00. Матвей повесил трубку. До вечера никуда не выходил. Читал, обедал, валялся на тахте, смотрел телевизор. В восемь с минутами собрался, надел голубую хлопчатопумажную рубашку, джинсы, кроссовки и вышел из квартиры, чтобы напороться на сцену ограбления.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 Они же на середине пролёта их подстраховала ещё одна пара крепких ребят. "В чём дело?" тихо осведомил сам Отвей, разглядывая лицо парня в белом, и вздрогнул, встретив его ответный взгляд. У него даже зубы заныли и мороз прошёл по коже. Взгляд этот был необычайно серьёзным, спокойным и понимающим. В нём не было и тени страха. Да и во всём облике незнакомца, которого явно пытались ограбить, ощущалась бесконечная уверенность в себе. Этот парень всё понимал и ничего не боялся. Матвей смело мог продолжать путь, уверенный в том, что ничего дурного с ним не случится. Но шестёрка грабителей думала иначе. Тот, что стоял к нему ближе всех, сделал шаг по лестнице навстречу и сказал поигровой ножом: "Валя обратно, Бобек, и сиди там тихо, пока мы не поговорим с этим бобром, понял?" Парень походил на гориллу, на голой волосатой груди висела цепь из жёлтого металла, на предплечье сияла татуировка: сплетённые змеи и женщина. Жаргон его прямо указывал на тюремную закалку. Златая цепь на дубе том, подумал Матвей. Блатари вышли на охоту. Обнаглели, однако. Работают так грубо и примитивно, они лишь в подпите или если срочно требуется травка. Помочь? спросил он парня в белом, зачарованный его обликом. Обойдусь, улыбнулся тот. Спасибо. Матвей двинулся прямо на горилу с ножом, сказал тихо: "Пропусти, я опаздываю". Ну, гад, я тебя предупре договорить бандит не успел, обмякая. Его напарник тоже осел на ступеньку, не успев ничего сообразить, и только после этого четверо оставшихся зашевелились, хватаясь за оружие. У троих были самодельные финки, у четвёртого макаров. Конечно, Матвей мог успокоить их всех в своём обычном стиле, точными уколами в нервные узлы. Реакция его на порядок превосходила реакцию бандитов, но ему не хотелось раскрывать своё умение перед неизвестным, наблюдавшим за ним всё с тем же выражением на лице. И уже начиная короткий бой, Матвей пожалел, что не послушался первого налетчика и не ушел домой. Мужику в белом помощь была не нужна, несмотря на большой численный перевес противника. От него исходила уверенность, спокойствие и сила, и не видеть этого мог только слепой. Двух на площадке Матвей уложил походе, двойным ударом рук в шею и в голову, а двух на лестнице, в прыжке ногами, сбросив их на первый этаж, не заботясь, получат ли они травмы или нет, Хотя сидевший в нём профессионал и протестовал против такой лобовой демонстрации возможностей. "Идёмте", обернулся Матвей. "Чего они от вас хотели?" Наверное, им понравилось это. Незнакомец в белом дотронулся до ремня сумки. Голос у него был глубокий и звучный, добавляя облику некую завершённость. Вообще-то я редко попадаю в такие ситуации, но сегодня почему-то расслабился. "Как и я? Сколько лет вы занимаетесь рукопашным боем?" "20", вырвалось у Матвея. Незнакомец кивнул, соглашаясь, вероятно, со своей внутренней оценкой. С гоп-айкидо, танк суда, куश्ती и разбой, так? Матвей внимательно и хмуро взглянул на парня. Вы очень проницательны, се. Тарас Горшин. Меня зовут Матвей, но вы торопитесь, я вижу. Идите, всё будет в порядке. Я не живу здесь, и шёл в гости. Может быть, ещё свидимся.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 Или прав неведомый инфарх из снов, и за ним начал охоту некий монарх. Но как-то раз догадался, какими видами единоборств он владеет, такое может увидеть лишь тот, кто сам мастер боя. Но тогда почему Горшин довёл ситуацию с грабителями до тупика, не сделав ни одной попытки освобождения?